Поэтому нужно было предпринять несколько атак на подземелье, таким образом они могут определить эффективный способ расправиться с монстрами и кратчайший путь к центру подземелья, а также способ одолеть босса. Нет, как правило подземелье нельзя пройти не применяя подобную тактику. И все же это невозможно, мы не знаем на какой уровень персонажа нарусчитано и пытаться зачищать подземелье от даже низкоуровневое вслепую будет сложно. Тем, кто произнес это, был Билл Ривер, гитароморфный рыцарь маг, выглядящий как покрытый ртами гора мяса. Некоторые другие также принялись возражать, поддерживая разумное замечание Бел Ривера. Естественно, Мамонга прекрасно понимал, что не чувствуют, однако он хотел предпринять это. Разумеется, идея отметить создание гильдии Айнс All Gone походом в это подземелье не могла не вызвать недовольства. Мудрее было бы выбрать какое-нибудь более простое занятие, которое оставило бы приятные воспоминания и укрепило их товарищество. Это может оказаться дурным началом, если они потерпят неудачу. Однако огромные трудности также могут оставить после себя крепкие воспоминания. Мамонга считал, что тяготы сплотят гильдию, совсем как враги могут стать друзьями в отчаянной ситуации. Он ощутил предчувствие, что если ему не удастся объединить их сейчас, гильдия рано или поздно распадется сама собой. Вероятность этого была очень высока, учитывая сообщения, которые послали ему трое его мудрых сагильдийцев. Это не произошло до сих пор лишь благодаря Тачми и тому чувству товарищества, которое они все питали к Найнс Овен Голу, клану, за который они сражались до сих пор. Сейчас же узы между ними начали ослабевать, так что Момонга должен вновь скрепить их воедино, пусть даже для этого придется использовать свое положение гильдмастера. Как и ожидалось... Нашлись те, кто решительно противился неожиданно нетерпеливому предложению Мамонги. Безмолвный подсчет выявил, что примерно треть присутствующих не согласны с ним. Мамонга прекрасно понимал причины. Они считали, что выгоды слишком малы по сравнению со штрафами за гибель всей их группы. Смерть влекла за собой два вида потерь. Первой была потеря очков опыта и, как следствие, потеря уровней. Впрочем, размер потерь зависел от способа воскрешения. В Игдрасиле это не было такой уж большой потерей так как опыт, в отличие от других игр, мог быть быстро восстановлен. Даже если уровень на какое-то время и снижался, его можно было быстро восстановить. Тем, что каждый из них ненавидел, был второй вид потерь – потеря одного из экипированных предметов, выбранных случайным образом. Оружие и доспехи в Игдрасиле создавались путем вставки кристалла данных в поверхность предмета. Очень мало кто мог остаться равнодушным к потере созданного лично для себя элемента снаряжения. В случае, если подземелье оказывалось слишком сложным, можно было лишиться одного или нескольких предметов. Из-за этого игроки иногда использовали второсортное снаряжение, такое, которое не жалко было бы потерять. Однако со второсортным снаряжением вряд ли получится зачистить подземелье с первого захода. Так что в этот раз придется использовать лучшее, что у них есть. Кроме того, игра была разработана так, что вероятность потерять элемент снаряжения прямо зависела от его ценности. Что означало высокий шанс потерять предмет, играющий ключевую роль в своей игровой стратегии. Все это вызывало беспокойство это беспокойство уже готово, готово было передаться остальным двум третям гильдии. Давайте сделаем это, разве вам не кажется, что это будет весело? произнес воин Такими Казучи. Ну, я не хочу сказать, что Тачсан не прав или что он труслив, но спланированные им походы в подземелье были не слишком интересны. Я хочу принять участие в этой дурацкой экспедиции и крушить все направо и налево, как идиот. Мамонго-сан, вы то, что надо. Я знал, что вы отлично подходите на роль гильдмастера. Если нас всех перебьют, мы действительно станем идиотами. Понитомоя до сих пор не озвучил свое мнение. Едва он договорил, воин так и Микозучи хихикнул. Это же игра. Игра. Смерть всей группы – это часть освещения. В конце концов, Найнс Own Гол была кланом, основанным идиотами. Почему, как вы думаете, он был назван именно так? Разве не совершали мы все глупости в прошлом? Игроки человеческих рас насмехались над нами, как над идиотами, а наши товарищи-гитароморфы ненавидели нас за наши бессмысленные поступки. Мы начали приобретать уважение, лишь когда количество членов клана возросло. На самом деле, нет. Помните, как первый предмет мирового класса, что мы нашли, был украден? И я повторюсь, Тачми все делал правильно, но... Но я все же хочу снова подурачиться как идиот. В тишине договорил один из их товарищей, бывший с ними с момента основания Oven Gold, Древний. Я согласен с чувствами Такесана. Вам не кажется, что это прекрасно? Это будет впечатляющим началом для нашей гильдии. В конце концов, разве не мы те самые глупцы, что добыли предмет мирового класса? Или почему бы не рассмотреть все со снов? Игра предполагает, что игроки будут бросаться навстречу опасностям, а раз так... Зачистка неизвестного подземелья – это и есть то, что от нас требуется. Давайте станем гильдией, занимающейся подобными делами. Что насчет снаряжения, которое мы потеряем? Я не хочу полагаться на покупные вещи. А, верно, беспокойство Белл не безосновательно. В конце концов, потеря снаряжения – это кошмар для нас, тех, кто так долго был мишенью для других игроков. Но среди нас есть и те, кто пытается подавить свой гнев на эту несправедливость. Воин Такеми Казучи гордо посмотрел на свою катану. Ну, мне будет жаль потерять эту малышку. Однако все, что от меня потребуется, это создать клинок еще сильнее, верно? Я не знаю всего об этой игре, так что не могу утверждать, что мое снаряжение лучшее из возможного. Чем больше я узнаю, тем лучше снаряжение могу сделать. То же касается и моего МК-6. Я непрерывно улучшал его, начиная с версии МК-1. Хм. Если я сделаю катану ещё сильнее, то назову её Зера или Ультимейт, или Пустота, или что-то в этом роде. Воин такими казучи поскрёб голову. Он не устал, лишь смутился из-за собственных слов. «А что я несу? Снаряжение – это просто снаряжение. Вы не думали, что это слишком грустно – лишать себя мира, удовольствия от игры, из-за того, что мы слишком боимся потерять его?» «Я думаю, каждый наслаждается игрой по-своему и не станет навязывать другим свою точку зрения». «О, я не ожидал услышать это от Мамонги-сан! Мой товарищ ударил меня в спину!» Извинившись перед воином Такимиказучи, Мамонга посмотрел на членов гильдии и сказал, «Честно говоря, идея зачистить неизвестное подземелье за один заход – это моё собственное своеволие. И вы правы, задумываясь, стоит ли это испытание риска потерять наше снаряжение, в создание которого вложено наше время и силы. Белривер-сан прав, а я нет. Однако я всё же считаю, что нам нужно сделать это». «Я чувствую, что члены нашей гильдии относятся к тем людям, что назначат идиота своим лидерам, а когда этот идиот попросит их о какой-нибудь глупости, засмеются и тут же примутся за дело». «Не поможете ли вы мне с этой глупостью, о которой я прошу? Пожалуйста!» Мамонга слегка опустил голову. Спустя несколько секунд прозвучал первый ответ. «Ну, раз это просьба моего товарища Мамонги, я буду рад помочь». Голос принадлежал Ульберту. «Как гильдмастер я бы поставил на первое место безопасность». Но как игрок, я хочу как следует развлечься. Вслед за ним заговорил Тачми. Я с самого начала собирался сделать это. Я промолчал просто потому, что Такеми Казучи заговорил первым. Как член гильдии, я должна поддерживать нового гильдмастера, знаете ли. Брат и сестра, Паррентина и Буку Букучагама озвучили собственные мнения. Пришел черед Белривера. Я не слишком тороюсь заниматься этим, но раз Момонга просит, я в деле. Но прошу заметить, что я был против хотя он и говорил подобно капризному ребенку. Согласие Белл-Ривера словно бы разожгло пожар, и те, кто был против, один за другим выразили согласие. «Благодарю вас», – поклонился Момонга. «Итак, наша следующая цель – сразить босса в глубинах этого подземелья». О -о -о -о прозвучал чистосердечный крик согласия среди членов гильдии. Здесь собралось 27 человек. В Игдрасиле все команды состояли из 6 человек, а рейд мог состоять максимум из 5 команд – Судя по количеству присутствующих, три места были вакантны. Отсутствие трёх человек было серьёзным снижением возможностей команды, так что они намеревались заполнить вакантные места нипами наемниками Плюсом НИПов-наёмников было то, что их существование позволяло игроку-одиночке создавать команду. Но их ИИ был не слишком хорош, и они были слабее даже плохо снаряжённого игрока того же уровня. Из-за этого в сложных подземельях не становились абузой для недостаточно опытных игроков. Мамонга задумался, кому лучше поручить руководство Нипами. Выбор был между силой Тачми и хитростью Понитомоя. Размышляя об этом, он осознал, что допустил фундаментальную ошибку. Вместо того, чтобы поручить их всех одной команде, ему стоит распределить их между двумя. Э, прошу прощения, Понитомое, Тачсан, у меня к вам просьба. Эти двое были самыми надежными из всех присутствующих. Тачми был прекрасным воином, а Понитомое талантливым командиром они, вероятно, смогут найти Нипам хорошее применение. Э-Мамонга сан у меня есть предложение, вы не могли бы подойти ненадолго?» У Мамонги не было причин отказывать Пунитамое в его просьбе. Они отошли в угол комнаты. «Я предлагаю разместить стражи у входа в подземелье. Стражами была команда, которую оставляли сторожить вход в подземелье, наблюдать, не попытается ли кто-нибудь приблизиться и в зависимости от обстоятельств уничтожать посторонних». Мамонга вздохнул и отверг это предложение. «Это их совместное дело» и они должны зачищать подземелья все вместе. Он не хотел никого оставлять на пороге».